Кто ценит свою жизнь, те по домам, как мыши. Кто ценит золото, увечья смерть, те рыщут среди тьмы. В больших домах лупоглаза блестят огни. В избушках мутнеет слабый свет, как волчьи бельма. Набухшая скандальчиками сутемень колышется из края в край. Все в движении. Избы пляшут, в избах пляшут. Прохрюкал Боров. Прокуролесила вся в пьяной ругане старуха. Мальчишки черным роем носятся со свистом. заливают лаем запертые в кутухах барбосы, хмельная ватага громовских бородачей-приискателей, обнявши друг друга за шеи, загребая угарными ногами пыль, прет на пролом стеной поперек дороги. Эй, жители, где кабак? Кажи, кабак, гуляй, летучка, вышивай ног «Кобылка востропятая! Ганша, запивай! пешка, промыхни в гармонь!» Взря в оскалилась на тьму всеми переборами ревучая гармонь. Оскалились, дыхнули хмелем разинутые пасти. Веселая частушка закувыркалась в воздухе, как ошалелый заяц с гор. Домища силы Митрича! кабатчика, на самом урезе, при воде. Узкая боковая стена дома, как мостовой бык, уходит прямо в черные волны реки Большой Поток. Над уровнем воды в стене неширокая глухая дверь. Эта дверь разбойная. Возле двери омут в две сожжения глубины. Семья хозяина живет вверху. Там тьма и тишина. Зато в нижнем этаже, где кабак, Огни, веселье, просторный низкий с темными бревенчатыми стенами зал. Три лампы молнии, кабацкая стойка, за стойкой брюхо в выручку, заплывший салом целовальник Сила Митрич. В жилетке, в голубой рубахе, через брюхо цепь, волосы напомажены и благочестиво расчесаны на прямой пробор. Большая борода и красное щекастое лицо тоже дышат благочестием. Глазки узкие, с прищуром, голосок елейный, тоненький, с язвительной хрипоцей. Когда надо, эти сладостные глазки могут больно уколоть, а голосок зазвучать жестоко и жестко. Пятеро музыкантов, два скрипача-гармонист, трубач и барабанщик, усталые, пьяные, потные, толкут бешеными звуками гнусный, пропахший кабацким ядом воздух. Пьяные, потные, усталые парни, бабы, девки, мужики, лысоголовые старикашки топчутся в блудливом плясе. «Давай, веселей, наяривай!» — переступает ногами в переплет богатый спиртонос, безносый тузик. Он давно сбросил свою поддевку, лицо пышет, под градом, ладони мокры, четверо часов по карманам атласной желтой жилетки, Цепи, перстни, кольца дразнят жадные глаза гуляк. Несистое брюха отвисло до колен, из-под брюха мелькают короткие бархатные ножки. «Эх, малина ягода, баба девки шире круг! Не видите, кто пляшет? Я пляшу! А надержись сысай, Ермилович! Пади, пади!» — выкрикивает широкозадая цыганка баба, потряхивая серебряными обручами в ушах. Под боченец и вскидывая то правой, то левой с платком рукой, она дробно в переступь семенит ногами, надвигаясь полной грудью на безносово. «Ой, обожгу, пади, пади!» Разухабисто взвизгивает баба, хлестнув по плечу безносово платочком, кольнув его в бок голым локотком, она откинула голову, зажмурилась, открыла белозубый рот и со страстной улыбкой все так же в переступь поплыла обратно. «Яри, яри!» — гнусит без носа, «Яри мне шипче Ярю!» Заржав, он пухлым шаром подкатился к шестипудовой бабище, как Дионис к минаде, поддел ее под зад, под шею сильными руками гориллы «Яри, ярю!» Поднял над головой, как перышко, и через стену расступившегося Люда понес, словно медведь-теленка, в боковую дверь в чулан. — Ой, обожгу, ой, обожгу! — с разжигающим хохотом стонала баба, вся извиваясь, взлягивая к потолку в красных чулках ногами. Свист, гам, гоп-гоп, гоп-гоп, и в кабак ввалилась Филькина ватага.